«Монтанская любовь». Во вчерашней газете заметка о том, как мать, усевшись на сына-подростка, не подпускала к нему полицию, собиравшуюся его арестовывать. Совершив преступление, мальчик прибежал домой к матери, и туда же явилась полиция. Кажется, они это называют по свежему следу. Полицейские достали наручники, но в эту минуту в комнату зашла мать и, увидев, что происходит, села на своего сына, чтобы полиция не могла его арестовать. Представляю, какие мысли носились в полицейских головах при виде такого зрелища. Я почти вижу, как они уговаривают мать слезть со своего сына. «Что еще за дермовщина? Кому это надо?» Когда люди желают вам удачи, они же не имеют в виду такое, правда? Ну, хватит, мэм, вставайте. Ну, хватит, мэм, слезайте. Женщину арестовали за сопротивление властям, выразившееся в якобы сидении на собственном сыне.